Глава шестая. За окном простираются облака. Это не иллюминатор, а слегка изогнутая стена, прозрачная от потолка до пола. Сверхпрочная, насколько мне известно. Облачный покров тянется до самого горизонта, но кое-где уже наметились прорехи. Мы летим к острову. На полу разложено серое полотенце, а на нем детали пистолета. Рамка, затвор, возвратная пружина, магазин и чудом сохранившиеся патроны. Плюс глушитель и вставка артефакторного усиления. «Я слышал о таких», — тихо произнес Такеша, рассматривая фрагменты оружия. «Очень дорогие игрушки, заточены под одаренных». «Такого оружия много», — я пожал плечами. «Все спецподразделения пользуются магическим огнестрелом». «Тут иное». — возразил наставник. — Ты знаешь принцип действия огнестрельных стволов с усилением? — Ну, я замялся. — Кажется, там стоят артефакты, трансформирующие стихию в пули. — В пули? — Не совсем так, — поморщился Харада. — Пуля несет дополнительный урон от выбранной стихии. Предположим, огненный или водный. При этом тебе нужно развивать специфические стрелковые техники. «Грубо говоря, пуля заряжается в момент нажатия на спуск», — догадался я. Упрощенное, но верное объяснение. Так ведь скорость сумасшедшая. Для этого и предусмотрен артефакт. Накачка энергии происходит чуть раньше, чем кажется. А если стреляешь очередями, потребуется более сложная вставка. «Ладно», — согласился я. «Пусть так. Но патроны должны казаться обычными, да?» А здесь что-то странное. Пистолеты-боеприпасы к нему я раздобыл в Барнауле после схватки с наемниками Белозерских. Своеобразный боевой трофей. Так вот, 9-миллиметровые патроны, если меня глаза не обманывают, уже чем-то заряжены. Голубоватый узор на поверхности снаряда плюс рубиново-красная канавка недвусмысленно намекают, что в обойму закладывается из ряда вон выходящая хрень. — Я же сказал, игрушка редкая и дорогая. Видишь кольцевую энергетическую линию в канавке? Это запечатанный огонь. А вот эти узоры обеспечивают вставке стабильность на долгие годы. Скажу больше. Пуля сделана так, чтобы пробивать щиты и ауры среднеранговых бойцов. Добавь сюда оружейный артефакт. — Убойно, — оценил я. — Не то слово, — кивнул учитель. «Двойное усиление. Вот только для тебя этот ствол совершенно бесполезен. Его проектировали для адептов огня». «Почему же бесполезен?» — задумчиво протянул я. по сами по себе могут нанести серьезный урон». «Ты умеешь стрелять?» «Могу научиться. Пока не распыляйся». В голосе сенсея послышались нотки недовольства. «Времени мало». Каюта, в которой мы разобрали пистолет, располагалась на борту дирижабля, курсирующего между материком и островом Мальхон. Как вы уже догадались, два дня назад было принято решение покинуть Монашинск и перебраться на турбазу. «Слишком много социальных связей», — заявил Такеши Сан. «Знакомства, слухи, любопытные горожане. Если уж решила сесть в провинции, меняй города почаще. Выпадай из поля зрения окружающих». С нескрываемым сожалением я взялся за сборку ствола. «Танатос», — улыбнувшись, сообщил Харада, — «вот как они называются. Куча модификаций. Думаю, перед нами Танатос П». «П» — я изогнул бровь, что означает «пламя». Я так и думал. Сборку завершаю в гробовом молчании. Такеши внимательно следит за моими действиями и довольно покачивает головой. «Ты уверен, что не умеешь стрелять, Рю?» «Если честно, в тебе куча талантов, о которых я и не подозревал в начале нашего знакомства». «Спасибо». «Не за что. И как у нас с огнестрелом?» «Умею», — признал я. «Насколько хорошо». «Приемлемо». «В действительности я умею обращаться с оружием на весьма приличном уровне». Дворянских детей учат этому, поскольку каждый защитник рода должен быть подготовлен к дуэли на условиях противника или к службе в императорских войсках. Что касается волхвов в моем прежнем мире, то изначально мы, как и государевы люди, пытались отстреливать тварей из дробовиков автоматического и полуавтоматического оружия. Даже заговаривали патроны, проводили хитроумные ритуалы. Ничего не помогало. Пришельцы казались неуязвимыми. «Тогда оставь его себе», — разрешил учитель. «Патроны рекомендую попусту не расходовать. Достать их очень сложно. А стоимость...» «Ну, ты меня понимаешь». Я убрал оружие в кабуру. На Ольхоне разбросано около дюжины турбас, но лишь пять из них заточены под круглогодичное проживание. Мы решили менять локации раз в 3-4 недели, чтобы хозяева не успели привыкнуть к странным гостям. К слову, выбраться с острова можно разными способами. Помимо дирижабля на материк ходит паром, который швартуется в поселке Сахюрта. Оттуда на такси можно доехать до Еланцов, пересесть на скоростной поезд и меньше чем через час оказаться в Иркутске. Турбаза, на которой мы разместились, носила поэтичное название Иволга. С одной стороны к комплексу примыкал берег Байкала, с другой тянулись гряда невысоких холмов, еще дальше виднялись возвышенности, поросшие лесом. Там и притаился полигон. Иволга состояла из главного здания, в котором жили хозяева, и нескольких деревянных коттеджей с печным отоплением. Дирижабль причаливал к специальной вышке, отдельно стоял гараж с квадроциклами, дровяной сарай — и здания, в которые стаскивали на зиму лодки с катамаранами. Котаджи были двухэтажными и смахивали на городские таунхаусы. Внутри четыре спальни, общая гостиная, кухня и санузел. На уровне второго этажа тянулась общая терраса. Две комнаты из четырех оказались мансардными. В гостиной обнаружилась русская печь, которую нам предстояло топить в ближайшие три недели. Дрова были аккуратно сложены в шестиугольные соты, напоминающие книжные системы хранения. Популярный скандинавский стиль. Начались изнурительные тренировки. Такеши включил в свой план техники, который я уже частично освоил, а также 5-6 новых умений. Выяснилось, что пыль из меня весьма посредственная. Так я не умею исчезать, подобно моему наставнику. Плоховато владею цифрокором, близок к плинтусу в мерфологии. И ключевая проблема для меня заключается не в объеме взвесе, вкачиваемой в технику, а в умении визуализировать то, чего я хочу достичь. Все техники так или иначе увязаны с телезрением. Исключения составляют навыки, необходимые для схватки в ограниченном пространстве, редактирования внешности и маскировки. Мы просыпались рано утром, бегали, медитировали, принимали контрастный душ, после чего приступали к занятиям. Полтора-два часа тренировок на полигоне, затем плотный завтрак, теоретическая часть и продолжение программы. Вторая серия не связана с полигоном. Я прокачиваю жуть, отвод глаз и ускользание. Обедаем, гуляем по окрестностям и снова за работу. Освоение свежих техник, пластики, купола тишины, подхвата. Пластика. Это способность, позволяющая корректировщику свободно менять внешность, работать с лицом, формой и цветом глаз, волосами, ростом, комплекцией, мышечной массой и костной структурой, даже голосом и отпечатками пальцев. Купол тишины вы помните. Это хрень, который учитель накрыл апартаменты в начале нашего знакомства. Наиболее эффективная защита от удаленной слежки позволяет скрыть любые телодвижения в ментальной и астральной плоскостях. К сожалению, требует значительных усилий и огромного количества взвеси, поэтому не применяется регулярно. А вот подхват — это аналог кругов у стихийников. Мы, оказывается, можем работать в связке, перебрасываясь образными слепками, общаясь в режиме телезрения. Идем дальше. Перекусив четыре пополудни, Обсуждаем образ жизни корректировщиков, всевозможные уловки и хитрости, позволяющие обходить системы мониторинга, артефактурные датчики, стихийные ловушки. Я узнаю о поддельных паспортах, связях гильдии, пересечении границ, уклонении от госструктур. День завершается прогулкой, манипуляциями на полигоне и ужином. Раз в три дня мы выбираемся в лес, чтобы восстановить цепочки, поменять батареи в машинках, «Исправить неисправное. На ремонт и модернизацию тратим 2-3 часа. Жаль, но без стабильно функционирующих механизмов нам не обойтись». После изнурительных тренировок я с трудом успевал восстанавливаться, спал крепко без сновидений, днем помогали прогулки и медитации. Под ногами на песчаном пляже похрустывал снег, но само озеро не замерзало. Волны плескались об опоры лодочного причала, который никто не будет использовать до весны. По утрам над головой нависала свинцовая серость, но к обеду тучи расползались. Во время одной из таких прогулок мой учитель вновь заговорил о необходимости собрать команду. «Сейчас мы страхуем друг друга», — произнес Харада, когда мы смотрели на бескрайнюю гладь Байкала. В последние декады ноября морозы продолжали крепчать. Я уже не выходил из коттеджа без вязаной шапки и полностью застегнутой куртки. От митинок я отказался в пользу утепленных кожных перчаток. За исключением случаев, когда работаем связки. Такое происходит ежедневно, буркнул я. Такеши-сан, к чему ты клонишь? Собери команду, — прямо ответил учитель. Нужны целитель, снабженец, оружейник и бодигард. — Из кого начать? — С бодигарда, разумеется. — Почему ты путешествуешь без него? — Напоминаю, что твой дед запретил мне пользоваться даром. Много лет я честно исполнял предписание. Своего бодигарда пришлось отпустить, чтобы не платить ему просто так. — Наемник, — хмыкнул я. — Ты же говорил, что доверять можно родственникам или тем, кто обязан тебе жизнью. — Говорил, — невозмутимо подтвердил Харада. В идеале так и должно быть. На практике, как ты понимаешь, мы не спасаем ежедневно одаренных, владеющих стихийной магии на достаточном уровне, чтобы защитить нас от церковников или приказных. А кто вообще на это способен? Профессиональные бодигарды. Как правило, это просто людины без герба, сумевшие развить в себе владение мощными боевыми техниками. И отказавшиеся от государевой службы, не поверил я. Такое бывает. В империуме, да и в других влиятельных державах, существовали социальные лифты, позволяющие людям со сверхспособностями выслуживаться в армии до высоких чинов и даже переходить в класс дворян. Не все доживали до светлого мига приобщения к аристократии, но это их личный выбор. Как правило, мощным трамплином являлись горячие точки, ну или продвижение по линии спецслужб. Приносишь пользу императору. Получай вкусную плюшку. Логично и справедливо. Ладно, я не стал спорить. И каков алгоритм поиска? Я знаю несколько полулегальных контор, готовых сотрудничать с корректировщиками. Это агентство, посредники между тобой и теми, кого ты нанимаешь. Что будет, если Бодигард нарушит взятые на себя обязательства? Его исключат из списка агентств. Отступник заработает себе такую репутацию, что ни в одной точке мира ему не доверят охрану клиента. Ему могут хорошо заплатить, пожал я плечами, или запугать, включить в программу защиты свидетелей. Безусловно. И тут мы подходим к личностным характеристикам рюм. Бодигарды, о которых я веду речь, принципиально не сотрудничают с правительственными машинами. Что касается могущественных кланов, то здесь вступает в игру понятие чести. «Ты шутишь?» — не выдержал я. «Отнюдь!» — сенсея забавляла моя реакция. «Есть телохранители, искренне пекущиеся о своей репутации. Это потомственные бойцы, по ряду причин, выламывающиеся из стандартного мироустройства». «Сложно для меня». «Ты поймешь, когда прочитаешь несколько анкет». Мы двинулись в обратный путь. Чем больше я узнавала о корректировщиках, тем сильнее меня поражала разветвленность связанного шиноби криминального мира. Словно проваливаешься в кроличью нору, летишь в темный тоннель и по дороге знакомишься со всевозможными чудесами. Тут вам и негласные правила, и подпольные кланы, и агентства, доступные через сумрак. Гильдии, опять же. Ума не приложу, где отыскать карманного целителя. Но есть подозрение, что на этот случай у Харады тоже разработан план. Да, без этого человека на темной стороне реальности мне пришлось бы худо. Агентство «Стена» было крупнейшим и самым авторитетным поставщиком одаренных телохранителей на планете. Я имею в виду сумрачное агентство. Если верить учителю, именно в «Стене» он нанял много лет назад своего бодигарда и ни разу не пожалел о сделанном выборе. На сайт агентства мы вошли через сумрак с моего планшета. Обычные браузеры, которыми пользовались юзеры паутины, не видели этот ресурс. Навигация портала оказалась до нельзя примитивной. Анкеты телохранителей напоминали карточки товаров в онлайн-магазинах. Как только один из наемников подписывал контракт с новым хозяином, его анкета исчезала с витрины. Блокировка длилась до расторжения контракта. Что касается схемы сотрудничества, то для начала требовалось оплатить услуги посредника, а уж затем в анкете появлялись контакты телохранителя. Оплата принималась наличными и криптовалютой. Никаких банковских переводов, пластиковых карт и дорожных чеков. Лишь то, что нельзя отследить. Получив контакты, я выходил на связь с бодигардом, обсуждал условия сотрудничества и подписывал контракт, составленный агентством. Как вы понимаете, такая бумага не может иметь юридической силы. А вот силу теневую контракты стены имеют, и немалую. По одному подписанному экземпляру получает каждая из договаривающихся сторон, третий экземпляр хранится в агентстве. Любые взаимные претензии в дальнейшем проходят через арбитраж и рассматриваются авторитетными в узких кругах людьми. «Схема, которую я описал, абсолютно противозаконна. Нет налогов, лицензирования, разрешительной документации и официальных проверок. Отсутствует строгий юридический адрес. Границы и постановления для участников сделки не играют существенной роли». «Есть внутренний поиск», — сказал сенсей, стоя у меня за спиной. «Вечерело. Я сидел за кухонным столом на первом этаже, наслаждаясь теплом и остатками ужина». Коттедж мы арендовали целиком, чтобы исключить нежелательные подселения. «Фильтры по странам. Смотри». В разделе «Империум» я увидел пару десятков анкет. «Не густо», — буркнул я. «Хороших специалистов днем с огнем не сыщешь», — заметил Такеши. «Убери всех, кто не простоял в карточке гриф К». -ка. Я подчинился, но решил уточнить, что за гриф такой. Допустимость сотрудничества с корректировщиками. Мог бы и сам дорубить. Число анкет сократилось вдвое. Что теперь? Надо изучить все анкеты. Учитель зевнул и направился к выходу. Займись этим, а я вздремну в своей комнате. Так это ж пять минут работы. Ну-ну. Я хочу, чтобы ты составил мнение о каждом из этих десяти бодигардов. Почитай отзывы, сравни рейтинги, проанализируй репутацию. Человек, с которым ты подпишешь контракт, должен тебе нравиться. Хорошо. Оставалось лишь обреченно вздохнуть. И приступить к просмотру анкет. Задача оказалась не из легких, вопреки моим ожиданиям. Анкеты включали биографии исполнителей, их стихийные классы, ранги, перечень освоенных техник. Рекомендации от предыдущих клиентов. Внизу висели кнопки для быстрой оплаты из криптовалютных кошельков. Географический разброс. Вся Россия. Меня удивил тот факт, что добрая треть бодигардов предпочитала селиться в глуши. Дачные поселки Мещан, турбазы, гостевые дома в приморских станциях. Остальные две трети шифровались по мегаполисам, преимущественно западным. В биографиях спецов мелькали интересные факты. Кто-то отслужил в армии, но подцапался с командованием и подал в отставку. У кого-то аналогичные конфликты сложились с коллегами-оперативниками в следственных столах и спецслужбах на наподобие тайного приказа. Иные вязались в плановые разборки, чудом выжили и стали держаться подальше от крупных корпораций и влиятельных родов. Улавливаете систему. Изгои, разочаровавшиеся в императорской службе и аристократах, при этом со сверхспособностями и реальным боевым опытом. Я сразу отсеял тех, до кого сложно добраться, затем тех, кто показался мне чрезмерно конфликтным и агрессивным. Осталось три свободных кандидата, анкеты которых я перечитал по второму разу. Незаметно подкралась ночь. Взять паузу. Собрав со стола грязную посуду, я сложил ее в мойку. Хорошенько протер столешницу, выпил немного березового сока из пакета. Затем, презрев блага цивилизации в виде посудомоечной машины, принялся надраивать тарелки вручную. Однообразная механическая работа — лучшие средства для концентрации. Три кандидата. Первый около десяти лет воевал на границах империума, участвовал в тихоокеанских операциях, охранял секретные объекты в Восточной Сибири второй — бывший киллер с очень темным криминальным прошлым, третий, точнее, третья — девушка с весьма своеобразной биографией. Именно к этому будигарду меня потянуло, сразу и безоговорочно. Осталось разобраться в том, виноваты ли в моем решении гормоны, или глаз зацепился за женский монастырь равновесия, в котором провела юность моя избранница.